Из выгрузки дамп архива социальной сети ВК. Публикуется с разрешения наследников Артемьева И.П. Пост от 11 августа 2020 года. Настройки приватности. Только для владельца аккаунта. Привет, мам. Я чувствую, что это путешествие меняет меня. Еще месяц назад, если бы я увидел то, что мы видели на подъезде к Иркутску, то долго не смог бы спать. Стихия страшнее любых вещей, которые может придумать человек. Даже страшнее непонятного, вроде той штуковины в Тюмени. Если вдуматься, начинаешь понимать, в каком хрупком мире мы живем. Это ведь совершенно невероятно, чтобы такая тонкая граница условий существовала на одной планете на протяжении миллиардов лет. Да, были некоторые флуктуации, вроде падения метеоритов или неожиданной вулканической активности, но таких масштабов будто целью было специально расчистить поляну для жизни, развитие которой в определенный момент зашло в тупик. Вот и сейчас у меня возникает такое ощущение, что мы находимся у границы такого тупика. Только уже не жизни в целом, а человечеству как высшего проявления этой жизни. Я даже поделился этими мыслями с Даниилом. Тот посмотрел на меня с искренним удивлением и спросил, А что, разве в школах этого не проходит? Мы остановились в гостинице где-то на окраине, возле большого спортивного комплекса, странного сооружения со скошенными гранями. Гостиница была многоэтажная, парковка открытой, зато охраняемой, что устроило мотоциклистов. Чтобы попасть в центр города, нужно было перейти в мост через Ангару, который назывался «Академический». Должно быть, мы очень странно смотрели со стороны. Группа людей, совершенно не похожих друг на друга. Общаются, как старые знакомые друзья, смеются, шутят. Но это было хорошо. Яркое солнце, запах лета. В центре мне понравилось. Там есть какая-то улочка, где находятся реставрированные дома в старом стиле, в которых множество ресторанчиков. Знаю, место туристическое и цены завышены, но готовили вполне прилично. Так что меня все устроило. Тем более, что за всех платил Иван. Возле входа на эту улочку стоит памятник странному существу, которое, к тому же, является символом города. Оно называется Бабр. Это что-то вроде помеси тигра с бобром. Выглядит жутковато, но симпатично. На памятнике это создание изображено после удачной охоты с куницей в зубах. И еще один памятник мне очень понравился. Он стоит прямо на берегу. Мужик в старинной одежде, кольчуги и шапки с ружьем. Вроде ничего особенного, но энергия от него прям так и прет. Настоящий путешественник и первопроходит. Мне хотелось думать, что у нас тоже есть частица этого духа. После обеда народ хотел поехать на Байкал, но тут внезапно Даня вмешался и всех отговорил. Он сказал, что нам надо будет заехать на тот берег и там будет возможность искупаться. И что вообще знакомство лучше начинать именно с того берега, а уж потом ехать в разные суровые места со стороны Иркутска. Спорить мы не стали. О том, что случилось утром, никто уже не говорил, даже не упоминал. Будто мы и правда превратились в обыкновенных туристов. Когда объезжали Байкал, к нам присоединился еще один мотоциклист. Вроде как знакомый Семен. Колоритный человек оказался, интеллигентного вида. Тебе, мам, точно понравился бы. Он встретил нас, где оговорено, у поворота на поселок, на огромном мотоцикле. Я так и не научился разбираться в марках, но байк впечатлял. Гора Хрома, утробный звук движка и настоящий интеллигент за рулем в толстенных очках. Вообще-то мы останавливаться не планировали, но Павел, так его звали, чуть не уговорил нас отправиться к нему на дачу. Говорил, что там и рыбалка нормальная, и готов все, да и до Байкала рукой подать. Но Дани сказал, что мы обязательно должны успеть в намеченное место, иначе потом просто времени не останется. Жаль, конечно, хотелось посмотреть на его дачу. Как тут вообще люди загородный быт обустраивают? Вообще Павел сам из Улан-Удэ, у него там бизнес, сеть кондитерских. Достаточно успешный, он даже подумает о франшизе, Тем более, что предложения уже поступали. Извини, отвлекся. Все-таки есть в этом какой-то особенный кайф. Обсуждать обычные житейские дела, писать об этом письма. Не задумываться о больших вещах, хотя кого я обманываю. Я ведь и попал в это путешествие. Потому что такие мысли меня беспокоили. Совершенно в этом уверен. В общем, поехали мы дальше. В Улан-Удэ даже заезжать не стали пока что. Сразу в объезд и в сторону Байкала. Тут очень хорошо, мам. Ну, прям очень. Я обязательно привезу тебя сюда, ты должна это видеть. Да что там видеть? Чувствовать, вдыхать здешний воздух, слышать звуки леса. Стена сосен, запах хвои. Они растут прямо на песке, который тут мелкий и очень теплый. Мы расположились прямо посреди деревьев, представляешь? Как на пляже, только вместо зонтиков огромные сосны. Я попробовал зайти в воду. Меня пугали, что Байкал, он очень холодный. Поначалу действительно было чуть прохладно. Но потом... Это как парить в воздухе. Или в невесомости. Запах хрустящей свежести, ощущение восторга, предвкушение чего-то великого. Сложно это все описать. Это надо обязательно почувствовать, хотя бы раз в жизни. Мы все искупались... Это было даже в чем-то похоже на крещение. Даниил стоял на берегу и одобрительно улыбался, когда кто-то из нас заходил в воду. Мне даже показалось, что он что-то шепчет, какие-то нужные слова или, возможно, даже молитву. Вечером в безопасном месте, подальше от сосен, мы сложили большой костер на берегу. Павел говорил, что все равно могут отследить огонь и будут неприятности, но Даниил его успокоил. Костер был высоким, искры поднимались в прохладном ночном воздухе, сливаясь с первыми звездами. Такие ночи запоминаются на всю жизнь. Было ощущение, что мы здесь очень давно, что мы местные, жили здесь, а потом просто пошли прогуляться и едва не забыли дорогу домой. Но вот, наконец, снова все правильно, снова на своих местах. И вот, когда костер дал большую гору горящих углей, Даниил произнес речь. Мам, я бы хотел рассказать тебе ее содержание тогда, когда мы наконец увидимся лично. Надеюсь, это случится уже скоро. Если все пойдет так, как надо, обнимаю мам и на связи.